Глава 14. Уточнение истории Историю компании следует уточнять каждые несколько месяцев. Эта процедура включает анализ изданий Value line или квартальных отчетов компании, выяснение текущего уровня прибыли и определение его соответствия ожиданиям. Возможно, придется посетить магазины, чтобы понять, пользуются ли они прежней популярностью и сохраняют ли ауру процветания. Не открылись ли новые карты? В случае быстро компании следует поинтересоваться, какие факторы обеспечивают их развитие. Жизненный цикл компании роста имеет три стадии. Начальную, когда компания вырабатывает собственную стратегию ведения бизнеса, стадию быстрого расширения, когда она выходит на новые рынки, и стадию зрелости или насыщения, когда становится ясно, что легких путей для дальнейшего расширения нет. Каждая из стадий может длиться несколько лет. Для инвестора первая стадия самая рискованная, поскольку компания еще не добилась успеха. Вторая стадия – самая безопасная и прибыльная, поскольку рост бизнеса обусловлен простым воспроизведением формулы успеха. Третья стадия – самая сложная, потому что компания наталкивается на ограничения, ей приходится искать другие способы увеличения прибыли. При периодическом анализе вы должны определить, на какой стадии находится компания и нет ли признаков ее перехода из одной стадии в другую. Анализ Automatic Data Processing компании по обработке зарплатных чеков показывает, что ей очень далеко до насыщения рынка, а значит, она все еще на второй стадии. Пока SensorMatic успешно распространяла свою систему предотвращения магазинных краж, вторая стадия, ее акции выросли с 2 долларов до 40. Однако наступил момент, когда не осталось ни одного магазина, где бы она не побывала. Компании не удалось найти новых способов поддержания темпа развития, и ее акции упали с 42,5 долларов 1983 год до минимума в 5,58 доллара 1984 год. Если вы видите приближение такого поворота, постарайтесь выяснить план действий компании и оцените возможности его реализации. Куда после освоения всех густонаселенных районов могла двигаться СИРС? Когда The Limited обосновалась в 670 из 700 наиболее популярных торговых центров страны, она достигла своего предела. На этой стадии обеспечить рост The Limited могло лишь привлечение большего количества покупателей в существующие магазины, и ее история начала меняться. После поглощения Леонар и Лейн Брайант стало ясно, что период быстрого роста закончился, а компания не знала, как действовать дальше. На второй стадии она вложила все свои деньги в собственное расширение. После того, как рестораны Уэндис открылись по соседству со всеми Макдональдс, ее рост могло обеспечить лишь переманивание клиентов Макдональдс. Каковы перспективы роста Анхайзе Буш, которая уже захватила 40% пивного рынка? Даже собаки Спадз Маккензи, талисману Бат, не по силам убедить все население страны перейти на это пиво. Всегда ведь найдутся такие, которые не захотят пить Батлайт, даже под угрозой расстрела из лазерной пушки или похищения инопланетянами. Рано или поздно... «Анхайзе Буш замедлит рост, а вслед за этим упадут цена акций и коэффициент ПИ». Не исключено, что «Анхайзе Буш откроет новые пути развития, как это сделала Макдональдс». Еще 10 лет назад инвесторов стал беспокоить тот факт, что невероятное расширение Макдональдс уходит в прошлое. в Рестораны Макдональдс, казалось, были на каждом углу. Коэффициент ПИ, как и следовало ожидать, снизился с 30 до 12. Это была уже не быстро растущая, а умеренно растущая компания. Однако, несмотря на вотум недоверия, с 1972 по 1982 год акции демонстрировали горизонтальное движение компания получала неизменно солидную прибыль макдональдс удалось сохранить темп просто благодаря творческому подходу первое что она сделала это стала обслуживать клиентов в автомобилях на этот бизнес приходится сегодня более 3 доходов затем она предложила завтраки которые подняли продажи на новый уровень причем в такие часы когда посетителей практически не было. Завтраки увеличили продажи более чем на 20% при очень низких затратах. Наконец, в меню добавили салаты и блюда из курицы, что повысило продажи и положило конец зависимости от рынка мяса. Опасения, что рост цен на говядину разорит компанию, ушли вместе со старой Макдоналдс. Макдоналдс доказала, что способна развиваться и на существующих площадях. Компания быстро осваивает рынки других стран, однако потребуется еще не одно десятилетие, прежде чем Макдональдс будут встречаться на каждом углу в Англии или Германии. Несмотря на снижение коэффициента ПИ, для Макдональдс еще не все потеряно. Если у вас есть акции компании кабельного телевидения, вы наверняка обратили внимание на серию всплесков роста. Первый – от проникновения в сельские регионы. Второй – от платных услуг таких каналов, как HBO, Cinemax и Disney Channel. Третий – от развития телевещания в городах. Четвертый – от отчислений, получаемых такими программами, как Home Shopping Networks. Кабельная компания получает платеж за каждый проданный товар. Наконец, недавнее появление платной рекламы, несущая огромный потенциал прибыли. Исходная компания становится все лучше и лучше. Texas Air – пример истории, которая в течение пяти лет то ухудшалась, то улучшалась. В середине 1983 года я приобрел небольшой пакет ее акций и к своему огорчению стал свидетелем того, как компания Continental Air, главный актив, пришла в упадок и обанкротилась. Акции Texas Air упали с 12 до 4,3 4,75 доллара, а акции Continental, в которой Texas Air контрольный пакет, до 3 долларов. Я внимательно наблюдал за кандидатами на восстановление. Texas Air сократила расходы, а Continental вернула своих клиентов и оправилась от финансового кризиса. Оценив их успехи, я значительно увеличил позицию в акциях обеих компаний. К 1986 году акции утроились в цене. В феврале 1986 года Texas Air объявила о покупке большой доли Eastern Airlines, что было благоприятным развитием событий. Всего за год акции Texas Air поднялись еще в три раза – до 51 доллара 50 центов превратившись в десятикратник после кризиса в 1983 году. На этом этапе я, к сожалению, успокоился и на фоне превосходной потенциальной прибыльности Eastern и Texas Air упустил из виду краткосрочные реалии. Когда Texas Air выкупила оставшиеся акции Continental, мне пришлось больше чем наполовину сократить свою позицию в акциях Continental и конвертируемых облигациях. Это был подарок судьбы. Я получил хорошую прибыль. Мне бы продать оставшиеся акции Texas Air и успешно закрыть позицию. Но в феврале 1987 года я увеличил ее, купив акции по 48 долларов 25 центов. Хотя баланс Texas Air был не самым лучшим, совокупный долг превышал долги нескольких слаборазвитых стран. А авиаперевозчики относились к рискованной циклической отрасли. Не могу понять, почему я покупал, а не продавал. «Меня усыпил рост акций, я слепо верил в новую историю Texas Air, несмотря на то, что ее фундаментальные показатели оставляли желать лучшего. Новая история выглядела так. Texas Air перешла на стратегию бережливого производства и резко сократила стоимость рабочей силы. В дополнение к доле Eastern, она приобрела Frontier Air и People Express с намерением оздоровить их, подобно Continental. Идея была заманчивой – поглощение кризисных авиакомпаний, снижение затрат, получение большой прибыли. Что же произошло?» Подобно Дон Кихоту, я был захвачен перспективами и забыл, что еду на кляче. Меня очаровал прогноз на 1988 год, обещавший прибыль в 15 долларов на акцию, и я не придавал значения предостережениям, которые каждый день появлялись в газетах. Потери багажа, плохо составленное расписание, задержки рейсов, жалобы клиентов и грубость персонала «Истерн». Сектор авиаперевозок рискован, как и ресторанный бизнес». Всего несколько неудачных дней могут разрушить репутацию ресторана, на создание которой ушло 50 лет. На долю Eastern и Continental выпало довольно много неудачных дней. В их работе обнаружилось много нестыковок. Жалобы на Eastern были лишь симптомом серьезных разногласий между руководством и профсоюзами в вопросах оплаты труда и льгот. Профсоюзы яростно отстаивали права работников. Прибыли Texas Air начали падать в начале 1987 года. Компания собиралась снизить операционные расходы Eastern на 400 миллионов долларов. Однако так и не реализовала это намерение. До истечения срока существующего коллективного договора оставалось еще несколько месяцев, а отношения сторон были предельно натянутыми. Наконец я образумился и начал продавать акции по 17-18 долларов. К концу 1987 года они упали до 9 долларов. «Я все еще держу некоторое количество этих акций, но сохраняю бдительность. Моя ошибка не только в том, что я не продал акции Texas Air летом 1987 года, когда прибавились проблемы Eastern, и признаки того, что их не удастся решить до 1988 года, но и в том, что я не воспользовался этой информацией, чтобы купить акции другой перспективной компании – Delta Airlines. Как главный конкурент, она извлекала огромную выгоду из операционных проблем Eastern и планов по планомерному сокращению размера этой компании». «У меня была скромная позиция в акциях Дельта, а мне следовало бы включить ее в десятку крупнейших вложений». За лето 1987 года акции Дельта поднялись с 48 до 60 долларов. В октябре они упали до 35 долларов и торговались всего лишь по 37 долларов в конце года. К середине 1988 года акции подскочили до 55 долларов. Тысячи людей, летавших самолетами Истерн и Дельта, наблюдали то же, что и я, и воспользовались преимуществом инвесторов-любителей».